Вдруг она остановилась, положила руку на руку «Ка», словно хотела его успокоить, и шепнула «Тише! Бертольд за нами следит!» Ка медленно поднял глаза. В дверях зала заседаний стоял молодой человек. Он был невысок, с кривоватыми ногами и, очевидно, для пущей важности отпустил короткую жиденькую рыжую бородку, которую он непрестанно теребил пальцами. Ка посмотрел на него с любопытством. Это был первый студент неизвестных ему юридических наук, которого он встречал, так сказать, в частной жизни, который, вероятно, впоследствии достигнет высоких постов. Студент же, напротив, никакого внимания на Ка не обратил. Он только на минуту вытащил палец из бороды, поманил к себе женщину и отошел к окошку, а женщина наклонилась к Ка и шепнула. «Не сердитесь на меня, умоляю, и не думайте обо мне плохо, но сейчас я должна идти к нему, к этому отвратительному типу. Вы только взгляните на его кривые ноги. Я сейчас вернусь, и уж тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой. Пойду куда хотите, делайте со мной что хотите, я буду счастлива. Лишь бы уйти отсюда надолго, а еще лучше навсегда». Она погладила Ка по руке, вскочила, и побежала к окошку. Каа хотел схватить ее руку, но схватил пустоту. В этой женщине для него было что-то по-настоящему соблазнительное, и он не находил никаких оснований противиться этому соблазну. Мелькнула мысль, что она подослана судом, чтобы подловить его, но он тут же отбросил это сомнение. Каким образом она могла его подловить? Ведь он пока что совсем свободен. Он мог изничтожить все их судопроизводство, по крайней мере, в том, что касалось его дела. Неужели он даже в такой малости не верит в себя? Но ее голос звучал искренне, когда она предлагала ему помощь. Как знать, вдруг она окажется ему полезной? А, быть может, лучше и нельзя отомстить следователю и всей его своре, чем отняв у них эту женщину и завоевав ее привязанность? Тогда может статься, следователь после кропотливейшей работы над составлением ложных сведений про К придет поздно ночью и увидит, что постель этой женщины пуста. И потому пуста, что женщина будет принадлежать К, что эта женщина у окна, это пышное, гибкое, теплое тело в темном платье из грубой ткани будет принадлежать ему одному.